Глава 9. Он ещё, пожалуй, никогда так тщательно не готовился к встрече. Хотя, подумаешь, глупость какая. Встреча с одноклассниками. Неприятная она может быть лишь в одном случае. Если за 15 лет с выпуска ты ни хрена не добился. Потому что эти самые встречи обычно затевались как раз для того, чтобы те, кто поднялся, показали собравшимся: "Смотрите, мол, какой я крутой". А те, кто остался на прежнем уровне или, не дай бог, опустился, зависть его повздыхали. Кравец безусловно относился к первой категории. Впрочем, это не их случай. Собирались они не всем классом, а тесным дружеским кругом. которым, кстати, имелись люди посерьёзнее его. Вон хоть бы тот же бык. Ромка, поверить не могу. Ну ты какой в костюме, ты только подумай. Захохотал кравец, обнимая давнего друга и не торопясь размыкать объятия. За минувшие годы бык ещё больше заматерил. Раздался, но не безобразно. Обошлось без выпирающего пуза. А вот черты его простецкого лица напротив будто заострились. Проступили явственней, чётче. И неожиданно оказалось, что бык вполне себе интересный мужик. Насколько стопроцентный гетеросексуал женя мог об этом судить? Да вот отменял, отменял встречи, а всё равно на одну пришлось ехать. Привет, Джек. Сколько лет, сколько зим. Думал, уж и не увидимся. Совсем до нас забыл, усмехнулся Роман, от души приложив к Кравцу по спине ладонью в знак своего дружеского расположения. Дела, сам знаешь, как это. Неловко, как провинившийся пацан отвёл глаза тот. Угу. Ты первый выходит приехал. Бык обвёл взглядом территорию перед рестораном. Ага, хотелось смотреться. Настроили здесь не узнать. Я уж хотел сказать таксисту, что он меня не туда привез, а потом разглядел такие знакомые пике. На самом деле это небольшая часть большого проекта. Но тебе об этом лучше с Юль Санный поговорить. С Юлькой что ли? Крауловой. Ну, положим теперь Быковой. Ты же свадьбу нашу пропустил. Кстати, зря было весело. Быкрос тянул губы в улыбке и перевел взгляд на симпатичную русоволосую девушку, которая выглянула из ресторана и, устроившись на ступеньках, куберем влетела прямо в его раскрытые объятия. Хорошенькое дело, подумал Кравец. Интересно, как Юль Санна смотрит на такие его вот обжимания. Ну все, все, метелка, слезай с отца. Тебе уже не 2 года и даже не 10, пропыхтел Роман. Чего? С отца? Это что? Это дочка Ромки? Кравец застыл, ну, точный придурок с открытым ртом. Мылкнула мысль, что и у него уже могла быть такая дочка. Сподобися он залететь в выпускном классе. Охренеть. Нет, Женя, конечно, знал, что у Юльки с Ромкой родилась девочка. Просто не был готов к тому, что она такая такая большая, с формами, накрашенными губами и ресницами, не хрен на себе. 15 лет прошло с выпускного. 15 лет. Оказывается, вон как это много. Целая жизни. Вот такой симпатичный девчушки. Познакомься, Кира. Это мой друг Евгений Васильевич Кравцов. Так вот ты какой. Я столько о тебе слышала, что кажется, будто мы знакомы. Открыто улыбнулась Кира. Правда? Женя стушевался. Серьёзно? не из-за девочки, а потому что его, оказывается, регулярно вспоминали друзья, о которых он сам забыл и думать. Кира, ну ка прекрати тыкать, это неприлично. Да пускай. Пожал плечами Кравец. Не такой уж я и старый. Ага, да недавних пор он вообще считал, что у него все впереди. А вот и Юль С安娜. Кравец обернулся. Из шикарного Мерседеса вышел водитель, открыл дверь, из которой тут же выкатилась девчушка в яркой розовой курточке и мальчишка поменьше. А вот и мы, заорала дитвора. Папа, папа, я первый. Нет, я, нет, я. Мама, эта вонючка бросила в меня снегом. Брось в нее, философски заметила Юль С安娜. Не слишком ли кровожадна, улыбнулся краввец, обнимая свою давнюю подружку. И я не теряю надежды, что не друг друга поубивают, и я наконец заживу по-человечески, в тишине и покое, мрачно заметила Тая. Я всё слышу, мама, возмутилась Кира. О, ты уже готова? Ну тогда собирайтесь. Геннадий Борисович отвезёт вас домой. Да мы и пешком можем. Тут недалеко, и погода хорошая. Ну, смотрите сами. Мне, когда вы на машине спокойней. Ксюшам отвей, хватит было вства. Вас Кира отведёт домой. Обязательно её слушайтесь. Не слышу, да, мама. Вмешался в процесс воспитания Роман. Да, мама, пропели дети. Но Кравицта заметил их скрещенные пальчики, улыбнулся. Пока они болтали, пошел снег. Последний в этом году, если верить прогнозам. В сгустившихся сумерках показались фары подъезжающей машины. О, Сиваков так и явился. Митя Сиваков в их школьной компании был как чемодан без ручки. Тот, который выкинуть жалко, а сил нести нет. Слышала, они с Светкой развелись, проявила осведомлённость Женя. Почему-то было стыдно, что он выпал из их круга. Выпал настолько, что даже не представлял, что у Юльки с быком детей уже трое. Ага, развелись. Кстати, Вона на идёт. У неё здесь свой салон. Ево, как и ресторан Мариам проектировала Дуня. Ты же помнишь Дуню? Девочку, которая пришла к ним лишь в 11 классе, Кравцов помнил хуже других. Знал лишь, что Семён был в неё влюблён. Собирался ехать за ней в столицу, а потом случился тот ужасный несчастный случай, и планы пришлось менять. Да, да, конечно. Она тоже приедет. Дуня, нет, она здесь не частый гость. Машины въехавшие на территорию припарковались. Синхронно хлопнули дверцы. Из шикарного Range Rover'а вышел высокий мужик и, ступая по обледенелой дорожке бесшумно и мягко, как кот, пошёл прямиком на них. "Сёма!" зарала Юльсанна. "Ну ты смотри, успел" Ой, да я тебя обниму. Левой рукой Семен послушно приобнял Юльку, а правую протянул, чтобы поздороваться с мужиками. Добрый вечер, Роман Викторович. Женья, ну наконец ты приехал. Очень рад, редкий ты у нас гость. А сам-то, а сам? Возмутилась Юль С安娜, поворачиваясь к Кравцо. Он ведь сам лишь в том году объявился, и если бы не эта база, какая база? Приподнял брови Кравец, всем видом демонстрируя собравшимся свою заинтересованность, и скрывая за ней нервозность, которая охватывала его чем дальше, тем сильнее. Марьям, вот кого он хотел увидеть, эту бесстыжую заразу. Очевидно, какая-то секретная. Семён не хочет о ней рассказывать. Хмыкнул подошедший к ним со спины мужик. Кравет собёрнулся. Перед ним маячил изрядно потрепанный жизнью Митька Севаков. Осунувшийся, с уже начинавшими редеть волосами, он выглядел довольно помято. Женя перевёл взгляд на Семёна. Тот стоял бесстрастно разглядывая возвышающиеся за их спинами горы. И, кажется, действительно не собирался никому и ничего объяснять. По крайней мере, Севакову уж точно. "Всем привет!" очаровательно улыбнулась Светка, заходя в их плотный кружок. "Вот кто по-настоящему принарядился для их встречи. Тонкие колготки, шпильки, Короткое платье, наверняка от какого-нибудь дизайнера. В прошлом дочь мэра Сандалова ничего другого не носила. Семён, господи, тебя не узнать, возмужал-то как. Ой и Женька, не знаю, на кого смотреть и кого обнимать первым. Ветка откинула голову и заливисто засмеялась. Первым все же обняла Краснова. прижалась губами к его тёплой щеке. Какой ты, шепнула даже как-то интимно. Женя, Кравца тоже удостоили поцелуя, правда, намного более сдержанного. Тут всех целуют, или я опоздал? послышался насмешливый голос Когана, появления которого они не заметили. Нет, поцелуи только для избранных. А избранный кто? Перефразируя знаменитую фразу сощурился там. Те, кого мы годами не видели. Сандалово отмахнулась от Темирлана как от мухи, обвела взглядом собравшуюся компанию и бодро поинтересовалась. Я так понимаю, все в сборе? Давайте тогда заходить. Что ж мы тут жопы морозим? А Мариам слетело с Гобкрафтса прежде чем тот успел проглотить вертящиеся на кончике языка вопрос. Э, Мариам не будет. Я разве не говорила? У неё какой-то завал. Кстати, это её ресторан. Ты в курсе? Ах ты ж зараза, мелькнуло в голове. Поматросила и бросила. Это было бы даже смешно, если бы какого-то чёрта так сильно его не задевала. Призрачная надежда на то, что мрям его не узнала, растаяла, как дымок от мангала в сизом наползающем на горе небе. Узнала, трахнула и вычеркнула из своей жизни как ненужный, совершенно незначительный эпизод. Да, что-то такое слышал, буркнул Краввец, не замечая, как Юлька и Кешка Коган и бык заговорщически переглянулись. Так мы идём, Они вовалились в ресторан, который почему-то звался Устричным баром всем составом. В открытую Настье ж дверь потянуло холодом. Юлька собирала у всех куртки и отдавала в гардероб. Сандаловы клешём вцепилась в Семёна. Её бывший муж Севаков бросал на них хмурые взгляды и лупил по полу ногами, якобы счищая с подошвы налипший снег. В зале было достаточно многолюдно, но их большой стол, явно состоящий из двух придвинутых друг к другу, располагался в закутке и создавал видимость приватности. Через панорамные окна открывался грандиозный вид на горы. Было невероятно красиво и вкусно. За столом завязался оживлённый разговор, в центре которого по какой-то причине оказались Анись с Семёном. Да что мы всё у нас? возмутился кравец. А кому? Это же вас по свету носила. А у нас что? Тишь да благодать, ничего нового. Ага, как же, ничего. Вот он, допустим, не знал, что Мриам-таки построила свой ресторан. И что Тамерлан написал и защитил диссертацию, и что Сандалова открыла свой салон красоты, и что ее бывший получил шанс возглавить местное отделение полиции, а пока был и он, и что Юль Сана стала мэром, и что Быков, помимо своих цесарок и кур, прикупил еще несколько форельных хозяйств и даже, подумать только, устричную ферму. из которой и поставлялись устрицы в устричный бар Мариам. Вот такая вот тавтология. Да как это ничего. Слышал, вы тут целый город собираетесь построить. Господь с тобой. Никакого города, шума и суеты. Роману даже пришлось учредить девелоперскую контору. Кстати, ты же у нас парень при деньгах. А мы как раз ищем инвесторов. Юльсанна помешала вино в бокале и с удовольствием отпила. "О, начинается", закатила глаза ветка. "А что? Нам чужие здесь не нужны. Они наверняка начнут качать свои права, лесть, план застройки и так далее". "Юль, это не застольный разговор", неожиданно вмешался в разговор быков. И то так, но ты подумай. Тяжело вздохнула Юль С安娜. Доходность проекта, согласно нашему плану, будет составлять. Юля! Застонали в голос все присутствующие. Не приставай к человеку. Ладно, ладно, я молчу, но это очень выгодно. И к тому же только представь, как будет весело жить поближе друг к другу. Я вон Семена уговариваю дом ставить. Он уже почти созрел. Ключевое слово почти. Хищно улыбнулся Краснов и добавил, выбираясь из за стола: "Пойду проветрюсь". Не чисто здесь что-то. Подал голос до этого помалкивающий Сиваков. За час, что они сидели, он успел порядком наклюгаться. И теперь его лицо было таким разгоряченным, что от него запросто можно было прикуривать. Что именно? Ты где-нибудь видела военного на Range Roverе? Да еще с деньгами достаточными, чтобы поставить дом здесь. Может, он необычный военный? Ты ж мент, вот бы и узнал. Я узнавал, сощурился Сиваков. Но доступ к его файлу закрыт. И что это означает? Ветка провела тонким пальчиком по краю бокала. Слушайте, а может он секретный агент, как Джеймс Бонд? Залезешь к нему в штаны, узнаешь. Ты же к этому стремишься, как я погляжу. А хоть бы и так. Тебе, козлу, не всё равно. Взвилась ветка. Так, мед цвет хватит, призвала к порядку Юль Санна. Свои отношения выясняйте где-нибудь, где-нибудь не здесь. А мы всё выяснили. Сандало восхватила бокала, с жадностью его осушила. Севакову громы молчал. Я, наверное, тоже пойду, подышу. Нашёл предлог с леня Дженя. Не дожидаясь, когда ему ответят, выбрался из-за стола и свернул в какой-то коридорчик. Осмотрелся и, осознав, что тот вёл куда-то не туда, хотел уже было вернуться. Когда увидел смеющегося Семёна и Марьям в его загребущих лапах,